семье и браке. В брак разрешается вступать мужчинам с 24 лет, а женщинам с 21 года. Браки заключаются исключительно по рекомендации местных пятиугольников. Рекомендации выдаются только лицам, выполняющим производственные задания, ведущим активную общественную работу и не употребляющим алкоголя. Браки заключаются временно на 4 года. Потом, с согласия пятиугольника, они могут быть продлены еще на такой же период, а могут быть, в случае антиобщественного поведения одного из супругов, расторгнуты раньше. По истечении продуктивного возраста, у женщин 45, у мужчин 50 лет, браки автоматически расторгаются. Я спросил у Искры, бывают ли среди коммунян люди, которые любят друг друга, и хотят жить друг с другом, но не имеют рекомендаций. Или такие, которые хотят продолжать совместную жизнь после брачного возраста. Она сказала, что, конечно, бывает «И как же они выходят из положения?» – спросил я. «Никак не выходят. Просто живут вместе, да и все. Если есть где. А если негде, встречаются где-нибудь в кустах или подъездах». Что касается лиц, не имеющих достаточного количества показателей для вступления в брак, Они пользуются различными видами периодического сексуального обслуживания. Их потребности удовлетворяются передвижными бригадами Дворца Любви по месту службы, чаще всего после работы или во время обеденного перерыва.